Глава 24 Пока же моего участия в расследовании не требовалось, я отправился к еще одному информационному источнику. Спуск под землю прошел буднично. Фонтан со статуей Великой Матери Крови встречал, как мне показалось, с некоторым осуждением. Я же пришел к духу с одним вполне определенным вопросом. «Дух, а где останки Джорджо Занзара, последнего герцога Занзара?» Дух рода соткался из капель крови фонтана, и слегка покачивался на волнах в расслабленном состоянии. «Спроси у Баромео, мне это неведомо», — все же получил я ответ. «Хорошо, зайдем с другой стороны. Душа герцога ушла на перерождение?» «Умеешь ты вопросы задавать», — тяжело вздохнул дух. «Так даже неинтересно. Таинственности не навести, не заморочить тебя, чтоб приходил почаще. Намек понял, буду приходить поболтать, чтобы ты тут не скучал» поддержал я духа морально но я все еще жду ответ на вопрос нет не ушла и где же лежит тело герцога с запертой внутри душой то мне неведомо покачал головой дух сокрушенно все что могу сказать тюрьма надежная и сдохнуть не дает и жизнь там хуже смерти я молчал раздумывая над услышанным что-то дух темнил Если алтарь рода Виноградовых помог мне отыскать Керану даже в другом мире, то почему местный дух рода не может сделать то же? «Искал я в других мирах, звал», — буркнул дух, считав мои сомнения и недоверие по выражению лица. «Не отзывается. И ты меня с магом-то не путай. Это у вас есть воля, сила, стремление, а я лишь сборище разрозненных эманаций памяти рода» что тоже было верно. Дух рода, алтарь рода — это все инструменты для накопления силы, считая обучающая инструкция до батарейка для масштабных действий. Сами по себе они не являлись катализаторами, в отличие от человека. Как ни раз и не два говорили нам в обители, силы и знания не имеют вектора, негативную или позитивную окраску им придают действия и мотивы мага. «Хорошо, тогда покажи мне, что Джорджо изучал, какие эксперименты проводил при жизни. Возможно, он о чем-то консультировался с тобой и другими главами рода». «А вот это я могу. Только информации будет много, и она будет отрывочная». «Ничего я потерплю. Мне не привыкать к хаосу в моей голове». Пришел я в себя в состоянии, которое больше походило на жутчайшее похмелье, Даже плеск крови в фонтане вызывал у меня болезненную реакцию. Мозги будто взболтали миксером. А уж про память ей подавно молчу. «Я предупреждал...» — дух рода сидел на краю чаши фонтана, свесив ноги и беспечно болтая ими. «День-другой придется потерпеть, пока оно уляжется. И сможешь просмотреть. Пока не советую. Результатом будут лишь темнота, мигрень, спутанность сознания». Вообще не советую пока применять что-то затратное и сложное в плане магии. Есть немалый шанс напортачить, перепутав свои воспоминания и знания с чужими. Говори потише, будь добр, попросил я, приваливаясь лбом к холодному камню чаши. Я шепчу вообще-то, сочувственно погладил дух меня по голове. Это еще неплохо. А что тогда плохо? Джорджо пару лет ходил сюда. И вбирал фрагменты памяти всех глав родов. Он себя не жалел. То есть он пару лет ходил с передышками, а ты в меня за один присест это закачал? Мне почему-то стало смешно. Эм... Дух даже замешкался, обдумывая мой вопрос. Ну, я же не все, а только по последним его изысканиям. Все мы бы и за две недели непрерывной закачки не успели, а так всего до вечера провозились. Как до вечера? «Это была максимально возможная скорость», — обиженно засыпал дух. «Я выложился по максимуму. Еще повезло, что у тебя мозги пластичные. Так бы не меньше суток потратили». «Напомни мне в следующий раз, когда я поставлю тебе задачу уточнить сроки ее исполнения», — пробормотал я, вставая на ноги. «Я напомню», — отозвался Гемос. «И я напомню», — вторил ему Адамантий. Оба были в не самом радужном расположении духа. «Если бы можно было обливаться, то мы бы уже это сделали», — единодушно ответили оба. «Ты нас, считай, запер на каруселях и отключился, а мы мучились за тебя». «Да, нехорошо получилось». Из склепа я выбирался, держась рукой за крышки саркофагов, а у самого входа меня уже дожидалась приветственная делегация — На преступках сидела Ольга или стала семейный гербовник занзара на итальянском, выписывая на отдельный лист фамилии с пометками. чуть в стороне Тайммей с кем-то разговаривала по мобилету. Нет еще не вышел подтверждаю предыдущий приказ пусть спят, когда они спят от них проблем меньше. вернется попрошу с вами связаться отбой. Тймме не успела отключить аппарат, как он снова затрезвонил. «Нет, продолжайте вести наблюдение. Если подадутся в бега или решат прорядить свои ряды, тогда вмешаетесь. Нет, еще не вышел. Да откуда я знаю, что он там делает? Раз пошел, значит, по делу. Ждем. Погоди, второй аппарат трезвонит». Жена поднесла к уху второй аппарат и ответила. «Нет, ничего с вашим сыном у нас не случится. Никто его не съест, в отличие от вас. Да прекратите вы истерику, Дон Чезаро. Не собираюсь я создавать дракона и кормить его вами». «У него не сварение будет от древесины. Нет, вы дубовый!» Ольга хмыкнула, услышав последние слова, но тут же нахмурилась и обернулась, увидев меня, болезненно щурившегося на закатные сумерки. «Ты как?» Я неопределенно покачал рукой. «Мне бы лекаря!» «К свете или местного хватит?» «Местным обойдусь!» Ольга кивнула и резко зажмурила глаза. Через полминуты из палацу выбежал на смерть перепуганный лекарь и со всех ног рванул в нашу сторону. Я лишь вопросительно поднял бровь. «Тренируюсь по чуть-чуть. Негативные эмоции почему-то получается лучше применять точечно, а вот с позитивными...» Она чуть покраснела и со смешком объяснила. «Сегодня случайно двум отрядам гвардии оргазм сообразила, а хотела только дедушке Архивариусу. Каким бы я ни был уставшим...» Но после таких объяснений в мозгах чуть прояснилось. Возможно, еще и потому, что лекарь без излишних указаний принялся меня лечить. К нам подошла и мы с мобилетами в руках и задала тот же вопрос обеспокоенным тоном, что и Ольга. «Ты как?» «Жить буду, а с вами, надеюсь, долго и счастливо. Какие новости?» Если коротко, то Агафья допросила среднего сынка Делла Равэра, но не смогла пробиться через блокировку ментатора, потому притащила его к тебе на допрос». Сама она отправилась в долину реки по проверить особняк Дубовых на всякий случай. Сказала, что для схрона место идеальное. И кого-то там нашла. Ждет тебя. Паук интересовался, что делать с герцогинями. Я оставила твой приказ в силе. Баромео сообщил, что в поместье, за которым они вели наблюдение, произошла стычка. Вернулся предыдущий владелец с претензиями и выставил штат слуг, работавший над эстутвилией. У них тоже золото обратилось в металл. «А еще с нами связался Гийом де Толеран Перегор собственной персоной, сообщил, что вылетает к нам, и попросил не убивать всех причастных к этой авантюре. Он сам жаждет узнать, кто это прикрывался его именем и именем его родни». Новостей было предостаточно, но, несмотря на все старания лекаря, я будто бы продолжал плыть в информационном тумане, выхватывая из доклада жены лишь какие-то обрывки. Уши беловатой, словно я стоял посреди огромной, голдящей, свистящей и улюлюкающей толпы. Поблагодарив лекаря и отослав его, я обратился к Ольге. «Поделись кровью, будь добра». Голоса своего при этом я не расслышал в шуме в моей голове. После этой просьбы нахмурились обе жены сразу. «Все так хреново?» Эмпатка при этом закатала рукав рубашки и серебряным стилетом до того мирно висящим в ножнах на поясе пустила себе кровь. Сделав несколько глотков, я блаженно зажмурился. «Я вас почти не слышу. Обрывки. Я и себя не слышу. Слишком много чужой и отрывистой информации вкачал в меня дух рода». Она задумалась и прикрыла глаза. «Сделай еще несколько глотков». Я вновь приложился к крови жены, и на сей раз она будто поменяла вкус, больше напоминая холодную чистую воду из горного ручья. Мозги прочищала «Отменно!» Более того, кровь заодно приглушила шум в моей голове. «Это ты как так?» Представила, как я заглушаю фоновые эмоции всех окружающих и передала тебе посыл вместе с кровью. «Спасибо, помогло», — благодарно улыбнулся я импатке. «Кажется, на какое-то время я смогу понять специфику твоей действительности посреди ежедневного эмоционального шторма». Ольга только неопределенно пожала плечами. «За что первое возьмешься?» Поковыряюсь в памяти крови одного дубового буратино. Стефано де ла Равера оказался смазливым хамоватым хлыщом чуть старше возраста Михаила Комарина. Из-за внешности такие не привыкли к отказам от женщин, а из-за положения отца еще и мнили себя хозяевами жизни. Среди аристократов таких хватало везде, но к управлению родом подобных индивидов старались не допускать. Собственная мнимая значимость частенько застилала им глаза. Вот и сейчас мы с ним разглядывали друг друга, вот только если мой взгляд был изучающим, то его надменно дерзким. «Вы пожалеете, что посмели так обращаться со мной?» процедил этот хлыщ с изящной бородкой, которую в России гордо именовали «козлиной». «Вы вообще знаете, кого похитили и удерживаете силой? Вы здесь дипломатическим скандалом не отделаетесь. Вам за такое война родов светит!» Стефану нашими силами обзавелся магическим блокиратором, а потому только и мог что нести словесный понос, хорошо хоть не дергался, а то наше обещание вернуть отпрыска главы магистрата целым и невредимым не удалось бы сдержать. «Вы будете сидеть здесь столько, сколько понадобится», решил я просветить юношу в некоторые подробности происходящего. «Ваши любовницы-тройняшки оказались не теми, за кого себя выдавали. Они шантажом вовлекли вашу семью в таможенные махинации, совершили эффективные бракосочетания» и в качестве приданного предоставили фальшивое золото. Таким же фальшивым золотом было оплачено приобретение их имения на берегу Лагу Маджоры. И как-то так оказалось, что единственными, кто был с ними весьма близко знаком в, скажем, неформальной обстановке, оказались вы. Поэтому пока я не пойму, что вы лично к этому всему не имеете никакой причастности, вы будете сидеть здесь. «Я вообще не понимаю, о ком вы», — возмутился Хлыщ, выпитив нижнюю губу. Отчего-то это выглядело по-детски. «Конечно, не понимаете. Вам же мозги ментатор правил после самого запоминающегося секса в вашей жизни. За то, чтобы три барана-жениха... Ой, простите, барона... Гарантированно не узнали о ваших шалостях, Дон Чезаро подписал поддельные декларации. «Вы все лжете, отец никогда бы этого не сделал!» Лицо бедного Стефана даже покрылось красными пятнами от злости и гнева. «Ваш отец — прагматичный человек». «Поверьте, в войне сразу с четырьмя родами ваш род не выстоял бы, да и размер веры сильно ударил бы по вашей сокровищнице. Поэтому будьте благоразумны, потерпите молча полчаса и отправитесь туда, откуда вас забрали». «Я думаю, Маркиз Дальчетто будет против, если мы вернем нашего гостя на его супругу», прокомментировала Ольга по-русски, но Стефано, кажется, понял смысл сказанного по упоминанию фамилии Маркиза и тут же замотал головой. «Не нужно туда, где забрали. Лучше домой». «Домой так домой», — пожал я плечами. «А сейчас потерпите. Я пущу вам кровь». «И будете ее пить», — не то с вызовом, не то с обреченностью произнес Хлыщ. «Да боги с вами, пару пальцев обмакну. Главное, не дергайтесь, нужен постоянный контакт». Кажется, мои слова успокоили аристократа, и он даже сам порезал себе ладонь, собирая кровь в горсть. Я действительно не стал пугать лишний раз местных и накрыл окровавленную ладонь Стефану своей. Кровь легко впитывалась через кожу, а постоянный приток позволял легко погрузиться в память крови этого горя-любовника. Отмотать пришлось прилично, чуть ли не на пару месяцев назад. Именно тогда в высшем свете Пьемонта начали блистать сестры Дестутвиль. Их отец, вдовец, приобрел одно из небольших имений в элитном районе на берегу озера Лагу Маджоре, и начал искать партии своим красавицам-дочкам. Итальянцев появление очередного беглого французского аристократа не удивило. Он был далеко не первый и не последний, кто бежал из ныне послереволюционной Франции, спасаясь от преследований республиканцев. Им сочувствовали, а их вхождение в новый свет тем сильнее облегчалось, чем большее капитала им удавалось вывести с родины. В случае с Дестутвилями достаток дополнялся красотой его дочерей, за которыми обещалось изрядное преданное. Стефану облизывался на француженок по очереди и на всех вместе взятых. Отец, желая счастья сыну, даже предложил породниться с французами. Но стоило Дону Чезара намекнуть о возможном союзе со своим средним сыном, как глава магистрата получил вежливый отказ. Девицы были обещаны наследником трех баронских титулов. Здесь уже разобеделся Стефанов, в котором взыграла южная кровь в перемешку со спесью. Этот герой-любовник принялся обхаживать девиц, вплоть до использования незапрещенных, но нежелательных афродизиаков. Так однажды он и оказался в койке с тремя сестрами, упиваясь собственной местью. И пока средний сын Дона Чезера проявлял чудеса выдержки и молодости, я замечал то, чего Стефанов в горячке страсти заметить попросту не мог. Легко находить, когда знаешь, где искать». «Да, вот это планирование. Деду бы понравилось», — восхитился я, выныривая из воспоминаний Стефана. «Ну вот и все. А вы боялись». «Даже юбка не помялась», — добавила Ольга по кровной связи. Словив мой взгляд, она добавила. «Потом объясню». Средний сын Дона Чезера даже выдохнул с облегчением. «Это и все?» «Но хотите, могу грызануть вас за что-нибудь, чтобы вы потом очередной любовнице хвастались шрамами, добытыми в бою с таким чудовищем, как я?» — в шутку предложил я. Только Стефана неизвестно почему побледнел и бочком вдоль стенки ломанулся к выходу из камеры, даже забыв снять блокиратор. «Куда это он?» Я недоуменно провел взглядом аристократа, который спрятался за спиной у Таймы. У жены же едва слезы не капали из глаз от едва сдерживаемого смеха. Тайма из-за твоей спиной создала иллюзию облизывающего дракона. Вот Стефана и представил размер шрама. Пояснила Оля с улыбкой. Да разве здесь разгонишься? Притворно сокрушалась иллюзионистка, хитро поглядывая себе через плечо. Только маленький получится. Вы обещали? заикаясь, встрял Стефана. Целым и невредимым вернуть меня. Если обещали, то вернем. Кивнул я. Дорогая, свяжись с доном Чезаро. «Пусть пришлет карету за своим отпрыском, чтобы тот по дороге не встрял в очередные любовные приключения и не навлек на себя неприятности». «Карета его уже с обеда дожидается», безразлично пожала плечами иллюзионистка. «Передам с рук на руки». К Гафье мы переходили порталом вместе с отрядом кровников и Ольгой. Вампирша, вольготно расположившаяся внутри надвратной башни соседнего поместья от чего-то пустующего, Даже несколько удивилась такому составу. «Неужто там кто-то настолько опасный затесался?» С сомнением уточнила она, убирая подзорную трубу. «Это ты мне скажи. Ты должна знать, подноготные коллег по ремеслу. Есть среди вашей братья мимики?» «Кто?» — не поняла меня баронесса. «Мимики. Существа, способные скопировать чужую внешность», — попытался объяснить я способности, опознанные по деталям через память крови Стефано. «Эх, неуч», — тяжело вздохнула вампирша. Мало я тебя гоняла. То, что ты описал, это мимезис, мимикрия, это маскировка под окружающую среду. И опережая повторный вопрос, и первое, и второе, довольно распространенная способность среди нашей братьи. С подобными дарами легче устроиться в разведку и шпионаж. Мы с сестрами тоже обладаем этой способностью». «Жаль, я надеялся, что способность не настолько распространенная». «Да, конечно, мечтай», — криво улыбнулась вампирша, обнажая удлинившиеся клыки. «Ну что, идем на штурм?» «У меня есть другая идея», — вклинилась Ольга. «Предлагаю усыпить как орденцев в долине у обители. Уж на один особняк меня без всяких усилений хватит». Мы с баронессой переглянулись. Идея была заманчивой, но пока мы размышляли, один из кровников, до того занявший место у окна вместо Агафи, привлек наше внимание». «Там две девицы третью убивать начали. Вмешиваемся?»